Глава 19. Поддержка. Муж, когда она вернулась из поездки, не сказал ни слова против, даже порадовался полученному диплому, вставил его в рамку и повесил на стену рядом с её большим портретом. Просто чудеса, какой заботливый и понимающий муж. А вечером они отпраздновали награду, выпив по бокалу шампанского. Марина поняла, что только благодаря Аркадию обстановка в семье действительно начинает стабилизироваться. Он отдыхал на море, забрасывал её сообщениями о том, как там чудесно, какое тёплое море и яркое солнце. Чувствуя постоянную поддержку Аркадия и связываясь с ним каждый день по телефону, Марина действительно начала чувствовать себя гораздо увереннее ведь теперь у неё была мощная поддержка круглосуточная служба 911 вообще она летала как на крыльях мир расцветал яркими красками которых раньше она не замечала после получения диплома лучшая бизнес-следи её начали везде приглашать просили об интервью Не особенно она хотела Славы, тем более на днях произошел неприятный случай. Когда она пришла отчитываться в налоговую инспекцию и постучалась, ожидая разрешения войти, из двери соседнего кабинета вышла женщина, и Ехидна с насмешкой спросила, «Как она, Слава, не жмет?» Марина лишь улыбнулась, тут же вспомнив змеюку из санстанции – Сколько Марина будет жить, столько будет вызывать зависть этих змей. Предприниматель и женщина для них всегда как бельмо на глазу. Так и хочется сказать или сделать ей гадость. Марина уже привыкла каждый день общаться по телефону с Аркадием и рассказывала ему обо всех событиях, произошедших за день. Рассказала ему об отношении окружающих, о том, как ее это отношение обижает. Аркадий, я не понимаю, почему просто нельзя порадоваться, что человек, живущий в нашем городе, получил значимую награду? Почему везде одна ненависть и зависть? Мариночка, лично я очень за вас переживаю и радуюсь, когда вы радуетесь. С того момента, как мы впервые встретились, я каждую минуту и секунду думаю только о вас. Мне кажется, мы оба испытываем друг к другу не совсем дружеские чувства. Мне бы просто поговорить, просто побыть рядом с вами. Марина. Вот только этого мне и не хватало, подумала Марина. Тут со своими бы мужиками разобраться, а я ещё нашла московского ухажёра. Мало мне одного. Между тем отношения с Дмитрием разладились совсем. Он позвонил. Его бодрый голос начал раздражать её. Привет. Как дела? Почему трубку не берёшь? На звонки не отвечаешь? Или, господин психолог уже полностью излечил тебя от всех видов зависимости, в том числе и от любви к ближним? Похоже, что излечил, равнодушно ответила Марина. Это хорошо, ведь, как ты знаешь, любовь это болезнь. А человек должен быть здоров, как душевно, так и физически. Да, хорошо. Ты прав. Человек должен. Марина отвечала как автомат. Она совсем перестала понимать Дмитрия, что он говорит, зачем говорит. Дмитрий, скажи честно, чего ты от меня хочешь? Она честно пыталась, чтобы он не услышал в её голосе раздражения. «Марина, я не узнаю тебя. Что с тобой происходит?» В его голосе слышались обида и разочарование. «Пока, Дмитрий!» — коротко и по возможности мягко сказала она, надеясь завершить разговор. «Пока это пока или до свидания?» «До свидания, Дмитрий!» — вежливо и без эмоций сказала Марина. Очень сильно он начал ее раздражать, непонятно почему. Мысли тут же переключились на Аркадия, и она почувствовала теплоту и благодарность. Мысли о нём были светлыми и вызывали улыбку. Он звонил и писал ей каждый день по электронной почте, успокаивал, уговаривал не нервничать. В последнем письме написал, что сильно обижен. Встретив её в первый раз, он в тот же момент узнал в ней родную душу. который долго всю жизнь искал а она совсем не воспринимает его как человека, который к ней тепло и с душой относится. Марина в ответ на все его пылкие признания отвечала односложно. В мыслях была совершенная путаница. Аркадий всё ещё находился на море у того же знакомого академика. хотя наступила уже середина осени сказала, что чувствует, как сей на над всего устала. Ей тоже не помешал бы длительный отдых и смена обстановки. Об этом же говорил и Дмитрий. Может быть, они правы и стоит их послушать. Она решила бросить все дела и съездить с мужем в отпуск, взять с собой детей и зарядиться на предстоящий депрессивный зимний период стояла золотая осень но в испании ещё было тепло стоило поторопиться пока море не успело ещё остыть Марина заехала на турфирму к своей хорошей знакомой им за 2 дня сделали визы и заказали отели и они решили отправиться в дорогу на большом джипе все вместе одной большой семьёй Джип мчался по европейским трассам, залитым солнцем, и настроение само собой улучшалось, а проблемы забывались. Дети смотрели в окно на стремительно меняющиеся пейзажи и даже не капризничали. Какие у них всё же замечательные малыши. Саша и Маша с удовольствием купались в тёплом море. Марина даже отпускала их одних. Сама лежала у кромки моря на золотом песочке и наблюдала за детишками краем глаза. На испанских пляжах все отдыхали прямо на песочке, воткнув в землю пестрые зонтики. На таком золотистом и мелком песочке валяться и лениться было одно удовольствие. Саша вел себя как настоящий старший брат. Учил малышку держаться на воде и страховал, чтобы она не наглоталась воды. После обеда на море поднимались волны, и купаться было сложно. Вечером все вместе гуляли по променаду небольшого городка Мальград-де-Мар. Покупали всякие мелочи, заходили в кафешки с разнообразным меню и огромными блюдами. Одной порцией здесь можно было накормить несколько человек, а цены радовали. Всё стоило гораздо дешевле, чем дома. Покупали вкусное испанское мороженое по 10 евро и сладости, а вечером возле отеля сидели за столиком и любовали с пожилыми испанскими парами, весело отплясывающими фламенко. Вот бы нам так с тобой в старости, правда, Максим? Сидеть за столиками, потягивать из соломинки кока-колу и танцевать вдвоём под испанскую зажигательную музыку, спросила Марина, прижавшись к мужу. Муж не любил отдыхать на море и согласился на поездку только из-за детей. Ему было жарко. Среднеземноморская еда ему не нравилась, и он торопил Марину поскорее отправляться в обратную дорогу. Накупив подарков подругам и друзьям, они загрузились в джип и поехали домой. Дети прыгали на заднем сиденье, Саша хвастался золотистым загаром и читал Машеньке только что сочинённые стихи. Море и солнце повлияли на них благотворно. Разве хочется думать о каких-то проблемах, когда лежишь на золотистом песочке пляжа, а потом купаешься с детьми в тёплом, ласковом море. Когда они приехали домой, поняли, что даже думать не хотят ни о каких людях, которые хотят им помешать. Снова вернулись любовь и доверие, полное прощение за все прошлые ошибки. Вечером, уложив детей по кроваткам, они сели на ступеньках родного крыльца и долго смотрели на звёздное небо. Всю ночь просидели в обнимку, радуясь, что всё хорошо и спокойно.